Глава 9. Хочешь мира готовься к войне. Женитьба на дочери фараона и налаживание связей с Египтом и Киликией позволили Соломону создать в своей армии два новых рода войск конницу и колесницы. И было у Соломона 4000 стоил для коней и колесниц и тысяч всадников. и он разместил их в городах Колесничих и при царе в Иерусалиме. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, стих 25. Третья книга Царств приводит более подробные данные. У него было 1400 колесниц и 12 тысяч всадников. Третья книга Царств, глава 10, стих 26. Лавиг дает куда более грандиозные цифры. Кроме того, у Соломона было такое множество колесниц, что у него имелось 40 тысяч стоил для упряжных лошадей. Помимо последних, он имел 12 тысяч верховых коней, из которых половина всегда находилась в распоряжении царя в самом Иерусалиме. А остальные были распределены по отдельным царским поместьям. Примечание. Иосиф Флавий. Иудейские древности. Страница 321. Конец примечания. Как известно, Давид до конца жизни избегал создания конницы. Даже когда ему доставались тысячи коней в качестве добычи, он велел их калечить. и и затем использовать исключительно в качестве тягловой силы. Еврейская же армия продолжала состоять только из пехоты. Не исключено, что этот консерватизм Давида строился на извечном еврейском нежелании в чем либо уподобляться другим народам, и прежде всего египтянам, у которых евреи когда-то были рабами. Тем не менее, Давид все же оставил себе 100 колесниц из тысячи захваченных им у арамейского царя Аддазара. Соломон же вообще был чужд консерватизма, того, что он считал, видимо, предрассудками предков. Ему было понятно, что колесницы составляют мощную силу, без которой не могла существовать современная ему армия. А потому колесницы и появлялись в израильской армии в первые же годы правления Соломона. Тогда же для них стали создавать необходимую инфраструктуру: казармы, конюшни, кузницы и мастерские для ремонта, ветеринарную службу и так далее. Появление конницы в итоге привело к тому, что Соломон изменил стратегическую концепцию армии израильского царства в целом. Соломон следовал принципу, по которому лучшая оборонительная стратегия заключается не в прикреплении большей части своих войск к строгой или непрерывной линии защитных сооружений и преград, а в создании сильной, гибкой и высоко маневренной наступательной силы, которая может нанести удар по любому агрессору с одной из баз расположенных в стратегически важных пунктах. Основной стратегической силой Соломона в его системе обороны были колесницы. Из Библии и других источников мы узнаем не только то, что колесницы обучали действовать совместно с пехотой, но и что существовали специально отобранные пешие войны, библейские, так называемые скороходы, которые оказывали поддержку колесницам. и развивали их успех. Таким образом, они сильно напоминали современную моторизованную пехоту. Примечание. Херцок Гишон. Библейские сражения. Москва, 2005 год. Страницы 119, 120. Конец примечания. Как видно уже из вышеприведённой цитаты, Херцок и Гишон считали, что собственно конницы в принятом понимании этого слова в армии Соломона не было. Под упоминаемыми Библией так называемыми всадниками следует понимать всех бойцов, находившихся при колесницах. Если допустить, что на каждой колеснице, помимо возничего в бою находились щитоносец и лучник, то выходит, что подразделение воинов, бежавших под прикрытием колесниц, насчитывало 5.800 бойцов. Надо заметить, что тысяча 1.400 колесниц для той эпохи это не так уж и много. Армия хеттов, к примеру, насчитывала 2.500 колесниц, но тем не менее это и немало. Так что численность и соответствие армии Израильского царства последнему слову техники той эпохи, безусловно, играли роль сдерживающего фактора для потенциальных врагов и обеспечивали мир на его границах. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли филистимской и до пределов Египта. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, Стих 26. Историк Моше Шамир рисует следующую картину сложившуюся вокруг израильского царства в период правления Соломона. Египет, могущественный южный сосед, был занят своими внутренними противоречиями и по сути разделен на несколько государств. Женитьба на дочери фараона обеспечила дружеские отношения с Египтом. Ассирия и Вавилон, их силы были ослаблены войнами с арамеями и внутренними распрями. Тир и Сидон, дружественные государства, вевшие с Соломоном активную торговлю, Арам, Сирия, был оккупирован Давидом, поставившим в нём своих наместников. Муаф был захвачен Давидом и выплачивал дань. Бней Амон После длительных войн был побежден Давидом. Новый царь Амона Малькольм считал себя верноподданным Давида и Соломона. Амалектяне, этот народ, известный своей ненавистью к евреям, был практически уничтожен Давидом, следовавшим в этом смысле предписанию Пяти Филистимляне, после поражений, нанесенных им Давидом, утратили свое влияние в регионе. А спустя несколько поколений вообще сошли со сцены истории. Примечание. Шамир. Единое царство Давида и Соломона. Тель-Авив, 1976 год. Страница 74. Конец примечания. Устойчивая внешнеполитическая ситуация и спокойствие внутри страны позволяли Соломону приступить к выполнению завещания отца. строительству Иерусалимского храма